Клубы. Немцы любят клубы. Говорят, что где бы они собрались вместе, три немца, они обязательно найдут повод, чтобы создать клуб. Если на углу улицы вы увидите группу немцев, можете быть уверены, что это тоже своего рода клуб. Клубов великое множество. Только хоровых многонациональных обществ насчитывается свыше 10 тысяч. А во всех остальных интересы всех наций – представлены в равных пропорциях. Многие клубы имеют глубокие исторические корни, как, например, охотничьи и стрелковые. А некоторые из них возник, возникли аж в Средние века и бахвали со своим, своими старинными ритуалами и традициями. Тяга немцев к клубной жизни отражает их неумение действовать самостоятельно, и отчасти объясняет приверженность дубым организованным формам. Очень часто сама причастность к клубу привлекает их гораздо больше, чем участие в клубной деятельности. Сердце каждого немца начинает биться чуть-чуть сильнее от одной мысли о клубных делах, комитетах, подкомитетах, проектах, планах, бюджетах. Немец не упустит возможности упрочить свой статус и сделает все возможное, чтобы вскарабкаться как можно выше вверх по социальной лестнице. Что может быть прекраснее, чем избрание секретарем клуба, казначеем клуба, заместителем председателя и, наконец, председателем. И все это проводится чрезвычайно серьезно и крайне добросовестно. И если однажды после избрания на свой пост ему придется проползти на коленях по всей стране или вскарабкаться на скалу, или сделать еще что-нибудь в этом же роде, ну что ж, за все нужно платить. Любовь к клубам возникает с детства. Начиная с небольших школьных спортивных организаций, настоящее оборудование и условия для тренировок можно получить только в клубах. Привычка посещать клуб приобретается рано и остается на всю жизнь. Невозможно представить, чтобы кто-то забыл эмблему своего бейсбольного или рыболовного клуба, куда реальней, что футбольный фанат назовет своего несчастного отпрыска в честь любимой спортивной команды. Уникальным в своем роде явлением неким подобием клуба, остаются немецкие студенческие братства. В них процветают попойки и дуэли, и поскольку это типично мужские сообщества, их деятельность окружена тщательно продуманной рекламой и ритуалами, в том числе девизами, монограммами, цветными нашивками и ритуальными посвящениями, а также пением застольных песен. Классический облик немецкого аристократа с квадратным лицом и с шрамами в которой словно ввинчен монокль, обязан своим существованием абсурдным традициям студенческих братств. Дуэли неостро шп... на неостро отточенных шпагах все еще практикуются, но в основном как способ проверки на мужество. Одной из главных задач любого клуба является отсев чужаков и попытка объединить людей, у которых в принципе довольно мало общего. Кроме того, Членство в клубе дает чувство уверенности тем, кто остро в этом нуждается. Танцор, отплясывающий средневековый танец, ничего кроме улыбок и насмешек не вызовет. А вот над группой из 20 человек никто посмеяться не рискнет. Типичная клубная, клубная фраза «Здесь все свои» wir unter uns", означает, что здесь можно расслабиться и чувствовать себя как дома.